Рай. В отличие от короля и всех остальных при дворе, Филипп Шабу увлекался не искусством, культурой или теннисом, а славой Франции. С тех пор, как бедолага Рамбо явился к нему в покое с четвертым катышом, сделанным из волос болейн, он стал обдумывать, какую выгоду мог бы принести подобный предмет, если его подсунуть в нужные руки в нужных обстоятельствах. Мяч, начиненный косами обезглавленной королевы, виделся лучшим подарком для пущего умягчения и без того, в общем-то, податливого Джованни Анджело Медичи, который в ту пору был губернатором нескольких городов Папской области. Примечание. Теократическое государство в Центральной Италии, существовавшее 752 по 1870 год, предшественник Ватикана – Упоминания последнего в тексте романа относятся фактически к папской области, и папской власти вообще – конец примечания. И ключевой фигурой в переговорах с его святейшеством относительно скорейшей передачи по наследству владений Фозденова в Луниджане. Примечание. Замок в итальянской провинции Масса Карара, долгое время принадлежавший аристократическому семейству Маласпина где некий маркиз Пьетро Туриджани малоспина покровитель посредственных художников и одаренных громил, препятствовал погрузке мрамора на французские суда в порту Карары. Мяч никак нельзя было отправить в Рим без упаковки, и Шабо заказал для него шкатулку из перламутровых пластин, отделанных золотом, которая соответствовала королевскому статусу содержимого и требовала долгой ювелирной работы. Ожидание позволило Шабо, чьим вторым увлечением после славы Франции далеко на втором месте были охотчии охотчие до ласк фрейлины низкого ранга с высокой грудью, использовать мяч, своего рода кожаный корсет, с трепещущими под ним огненными косами болейн в постельных играх.